Глава десятая «Ой-ёй!» ой! пискнула Ильса и прижалась к стене. Навстречу, походкой от бедра, двигалась ослепительная дисагика, на ходу избавляясь от ненужных деталей гардероба. К настоящему моменту на ней оставались короткие сапушки, утепленные панталоны цвета топлёного молока и майка из тех, что поддевают под тонкие теплые свитера, чтобы дольше носились. У меня, кажется, даже рот приоткрылся. «Гика, стой!» На окрик профа она не обернулась, скинула сапожки и полезла в озерцо. Там, конечно, было тепло, все таки термальный источник, но с учетом общей окружающей обстановки поступок был, мягко говоря, неразумный. Впрочем, место она выбрала идеально. Спуск с удобными ступеньками, а рядом под водой каменный уступ, где летом любили сиживать почтенные горожане, Уверенная, что источник прекрасно лечит люмбаго и радикулит. Ой-ой! снова пискнула Ильса и потянула меня назад, где располагался здоровый обломок скалы. Там можно было спрятаться, но эта здравая мысль сбежала, как только я увидела Хенрика с охапкой гикиной одежды в руках. Профа, который зло смотрел сузившимися глазами, не заметила, выглядевшего ошарашенным торве не заметила, А псевдо-жениха оценила по-новому. Хозяйственный. Не дал одежде запачкаться или потеряться. «Ты бы хоть невесты постыдился», — рявкнул профессор. «Отдай артефакт, вредитель». Вот тут меня тряхануло. Хенрик разозлился так, что я почувствовала эту злость, как темную вскипающую лаву. «Да что вообще происходит?» «Улли, уходи из пещеры». «Ну вот еще, тут интересно», — возразила я, надеясь, что Ильсу он не заметил. Ты договорить не успела, потому что вдруг захотелось немедленно срочно вернуться в вязаную магию и неожиданно поняла, что я уже там. Привычно стянула варежки и сунула их в карман, чтобы расстегнуть и снять теплую куртку, когда рука наткнулась на веточки липомелы. Пальцы чувствительно кольнула, я сморгнула и сквозь стены своей лавки увидела проступающие очертания пещеры, ее низкие своды и камни. «Что за... что происходит?» — спросила я саму себя, но Хенрик услышал. «Улли, уходи!» В глазах окончательно прояснилось. «Нет, это явно не подгорные газы. И не Хенрик, а то бы не выгонял». Мысль уцепилась за слова профа. «Что у тебя за артефакт?» «Цветок зари, разве не ясно?» — едва не рыча выдал проф. «Не слушай его, уходи!» — потребовал Хенрик, снова злясь непонятно на что. Я вытащила из кармана липомелу после чего лицо псевдо-жениха слегка разгладилось. Он бросил охапку Гикиной одежды на пол и велел. «Дай веточку Торви». «Да, пожалуйста, разве мне жалко?» Но дальше события понеслись, как снежный ком с горы. Торви выдохнул и двинул кулаком в челюсть профа. Тот упал на пол и затих. «Нет, эти маги странная, агрессивная, не уверена теперь, что хочу такого зятя». «Молодец», — похвалил братца Хенрик. «Теперь вытащим Гику». «На раз, два, три». Гику они извлекли из источника, слаженно колдуя. Но у нее было собственное мнение о том, где стоит проводить время на зимнем курорте. Даже мне пришлось держать красавицу, чтобы снова не прыгнула в воду. В это время Хенрик с усилием разжал ее правую ладонь и вынул небольшой полупрозрачный камушек в оправе из светлого металла. Еще ли помела есть?» Спросил Торви пыхтя и отворачиваясь от идеального тела, идеально облепленного мокрым бельем. Я кивнула. Кажется, в голове забрезжила разгадка всего происходящего абсурда. «Сплести из веток коробок». Я посмотрела на Хенрика и заметила облегчение в его глазах. «Действуй». Обычно я справлялась сама, но сейчас надо было торопиться. Чуть ускоренная магией плетения получилось за мгновение – Хенрик опустил в зеленую коробочку артефактный камень, и я побросала сверху оставшиеся листочки, запечатывая силу. Гика завизжала так, что своды пещеры, будь они чуть менее прочны, вполне могли бы обрушиться. Из-за обломка скалы выскочила Ильса и влепила ей пощёчину. Потом досталась и Торви, которая узнала себе много нового. Надо было как-то успокаивать кузину, и я велела ей взять жениха и проверить, что стало на склоне с инструктором а потом пришел в себя проф. И Хенрик вежливо сообщил, что не потерпит посягательство на имущество его семьи и что в полицию не заявит только потому, что бывшая мачеха не должна запятнать репутацию дома Бьёрнстон. «Да как ты смеешь, щенок!» Снова завелся муж бывшей мачехи, только почему-то в голосе не было прежних рычащих интонаций, да и уверенности поубавилось. «Щенок вас сделал», — мило улыбнулась я. «Дальше справляйтесь сами». И развернулась к выходу, ощущая затылком взгляд Хенрика. Спустя минуту он меня нагнал, и на утоптанную площадку перед гротом мы вышли вместе. Тучи опустились еще ниже, в сероватой дымке кружились первые еще редкие снежинки. Надо поторопиться обед уже прошел, а скоро совсем стемнеет. Где там Ильса Торви и инструктор? Парень оказался внизу на стоянке. Кузина с женихом ругались возле подъемника. А я-то надеялась, что спущусь с горы цивилизованно на доске, а не на собственном магните для приключений. Как догадалась про артефакт? – спросил Хенрик светским тоном, будто мы не на горном спуске, а в кондитерской на Ратушной площади. Случайно, – честно ответила я. Надо спускаться, скоро будет темно. Держись, Мак протянул руку. Я слегка поколебавшись, руку приняла, а он без предупреждения прижал меня к своему боку. В ушах коротко свистнул ветер. В лицо полетел снег, и через захватывающий миг мы оказались внизу. «Что это было?» — буркнула я. «Воздушная доска», — ответил Хенрик. «Я же универсал». Но расслышать его оказалось трудно, потому что Ильса включила всю громкость своего голоса, а мы были уже рядом. Торви стоял красный и злой, но сдерживался. А кузина? Не люблю, когда она кричит, как тетка Эйса. «Что сказал инструктор?» осторожно уточнила я, обходя обручённых бочком. «Гика потащила его в пещеру, чтобы вскрыл тайник», ответил Торви. «Что было дальше, он не помнит». Хенрик нахмурился и велел идти к снегомобилю. Первый срывающийся снег обрисовал его контуры, и невидимая машина стала по-настоящему снежной. Выглядело это сказочно, но любоваться было некогда. Хенрик подошел к инструктору, Негромко велел дождаться возвращения профессора Эдисы Венгварцен, а потом спросил про медвежий камень. «Все как с ума с этим камнем посходили», — буркнул инструктор. «Не видал я никакого камня. Там просто трещина в стене была, скальным обломком прикрытая». Хенрик обрадовался, что-то добавил совсем тихо и пожал парню руку. Потом они с торви сняли невидимость со снегомобиля и наскоро закинули в себя по паре бутербродов. Я в это время успокаивала Ильсу, которая в целом вела себя очень разумно. Выдвигала идеи, конечно, но ведь я-то знаю, если кузина что-то вобьет в свою голову, воплотит обязательно. А сегодня, кроме идей, она никуда не лезла. В пещере при первой же опасности спряталась и разошлась, лишь глядя на Торви рядом с умопомрачительно прекрасной Гикой. Ну, ты же видела ее, а как он на нее смотрел, видела? Ильса сердито шипела, стараясь, чтобы жених ее не услышал. Мало я ей вмазала. Да не смотрел он, возразила я, как непосредственная свидетельница, стоявшая рядом. Отворачивался даже. Даже если так, кузина еще больше снизила голос, я все равно придумаю, как ускорить свадьбу. Мне кажется, он будет только рад, улыбнулась я в ответ. Посмотрим. Кажется, Ильса совсем успокоилась, потому что тон был уже обычный. В общем, хорошо, что Хенрик поехал с нами, а то ведь Торви никакого другого шафера не потерпит. Садись в машину, вздохнула я, нам бы до темноты домой. Хенрик Сторви как раз закончили есть. Снег шел все сильнее, а темнота та самая подружка, которую перед самой длинной ночью хочется видеть как можно реже. Ильса поколебалась, но все же села назад к жениху. Мне снова досталось сиденье рядом с водителем. Снегомобиль стартовал с места в карьер. У вас в городе есть какой-нибудь банк, где можно арендовать надежный магасейф?» Сразу же спросил водитель. «Бабуля не доверяла банкам, но не тащить же эту гадость, как там ее, кажется, какая-то заря. Так вот, не тащить же ее в наше семейное хранилище». «Ты уверен, что в сейф не залезет какой-нибудь любопытный?» Перебив меня с информацией о филиале Крабле банка», вмешался Торви. «В доме гостеприимного клана Фрейдерин эта вероятность намного больше», — ответил ему брат. «Как по мне, вернуть бы Бьёрнстон обратно в пещеру» но и этот тайник оказался в итоге ненадежным Бьёрнстан – это артефакт удивилась я а причем тогда та заря не причем быстро ответил торви у профа на почве ревности крыша съехала вот и все цветок зари просветила меня ильса любовный артефакт который якобы делают из слез великанши и мландир кайсы а ты откуда знаешь прищурился на невесту торви мы в прошлом семестре рисовали всех легендарных великанш «Задрала нос та. И мифологию сдавали. Никто, кроме чокнутых, в приворот на великанских слезах не верит». «Погодите, я остановила обрученных, которые вроде бы совсем забыли о разногласиях. Значит, вы знали, что Ди Сагика хотела похитить Бьорнстон, Но зачем?» «Может, она тоже думала, что это цветок Зари?» Вопросом на вопрос ответил Хенрик. «Это, кстати, единственное логичное объяснение, кроме того, что она алчная стерва». Снегомобиль летел по дороге мягко, будто и не по, а вовсе над. В свете фар впереди можно было разглядеть только снежный вихрь. Но Хенрик как-то умудрился не пропустить развилку, а потом за каких-то четверть часа довести нас до города. У наших ворот он остановился и сказал, что все-таки навестит филиал Крабле Банка, а мы можем идти к теплу и пище. Торви вызвался было ехать с ним, но я поймала жалобный взгляд кузины. «Пришлось возражать, что лучше меня город знает только бабуля, так что я быстрее смогу показать дорогу туда и назад». Хенрик кивнул, и обрученные вышли из снегомобиля. «Ты всегда носишь в кармане липомелу?» спросил Мак на очередном перекрестке, пропуская пешеходов. «Запаслась в Сноувилле, мне скрывать нечего. Хотела сплести оберег для Ильсы, но пришлось жертвовать на общее благо. Кстати, а почему Бьёрнстон не подействовал на вас, Сторви и профа?» «Я универсал», — ответил псевдожених, — «и тоже Бьёрнстон». «Точно, ведь артефакт наверняка прятал Сигурд, который, вот в совпадение, был первым Бьёрнстоном. Видимо, на предка артефакт не действовал, но он и не знал, как обезопасить других». «Торви я держал, пока ты не дала ему липомелу, а венгворцан по-моему, на него не подействовало, потому что псих. На одержимых артефакты влияют очень слабо, есть наблюдения». «Не похож он на психа», — возразила я, параллельно командуя Хенрику поворачивать влево. «Все ревнивцы психи», — безапелляционно постановил водитель, выполняя поворот. «Помешался на гике. Ты бы слышала, что он там в пещере говорил? Впрочем, нет. Хорошо, что ты не слышала». Снегомобиль вырулил на ратушную площадь, и я показала Хенрику предка памятника. Подсуропил нам проблему», — проворчал благодарный потомок. «Некогда на него любоваться, надо парковку искать». У банка свободных мест, конечно, не было. Но рядом с Ратушной площадью начинался торговый квартал, где была и наша лавка. Там Мака и припарковался, заметив, что быстро сбегает в банк, а я пока могу навестить бабулю Фрейдерин. Бабулю я навестить хотела, еще с утра хотела. Надо было рассказать ей о заклятии вязания. А уж теперь, после откровения Ильсы, Поговорить просто необходимо. Но тут взгляд упал на вывеску через дорогу, на которой над ведьминым котлом дыбил шерсть здоровенный кот. Из котелка поднимался пар, а глаза кота светились двумя красными фонарями. Здесь обитала бабка Фьельнисса, которой я собиралась еще вчера. И пусть мы с бабулей решили, что снимать кольцо сейчас нет нужды, разобраться, что с ним не так, все равно хотелось». Бабка Елениссе, как и все горожане перед самой длинной ночью, украсила свой дом венками из хвои или помелы, гирляндами из цветных шаров и множеством волшебных огоньков. Правда, у нее эти огоньки на самом деле могли быть волшебными, ведьма все таки Я потянула за кольцо на входной двери, и вдруг нос к носу столкнулась с хозяйкой. Фьеленисса стояла у порога, небрежно набросив на плечи полушубок, видно, собралась куда-то выйти. Ее лицо, сморщенное вроде печеного яблочка, было таким же румяным, глаза до сих пор оставались ярко-синими, а губы — красными. Картину портили только крючковатый нос и выдающийся подбородок. «Добра вашему дому», — поздоровалась я. «А, маленькая Фрейдерин, Фельниса меня узнала, как узнавала по слухам всех сальбергцев, что приходили к ней с насущными делами. Говорят, жениха знатного подцепила». «Нет», — покачала головой. «То есть, да, я не...» Тут я остановилась. Ложь Фьельнисса не терпела. Могла выгнать балаболку поганой метлой и пинать тяжелыми ботинками вплоть до Ратушной площади. Но и правду я сказать тоже не могла. Ведь все, а главное бабуля, верят в обручение с Хенриком. «Да полно», — махнула рукой ведьма. «Я же сплет не люблю. Бабка твоя уже поделилась. Ну, с чем пришла?» я показала ей кольцо и спросила, может ли она его снять. Фьельнисса цапнула меня за руку и поднесла кольцо к глазам. «Занятная вещица», — пробормотала она под нос. «Значит, снять? Захочешь снять? Приходи с тем, кто его на тебя надел». Обычно бабки никто не перечил и лишних вопросов не задавал, но я не удержалась. «Зачем?» «Затем маленькая Фрейдерин» что я дистанционно проклятия не снимаю. «Кольцо проклято?» — испугалась я. «Ни ты, ни кольцо», — успокоительным тоном ответила Фьельниса. «А если помолвка расстроится, оно и само слетит. А теперь иди, тебя старшая Фрейдерина обыскалась».